Глава тринадцатая «Это неправда, так не бывает», — выпалила Саша. Человек в костюме хирурга, вышедший ей навстречу из палаты Нины Николаевны, вдруг начал расплываться, расти в размерах, ежиться лицом, все из-за слез, брызнувших из ее глаз. «Я утром с ней разговаривала по телефону, она была в порядке», — закричала она еще громче. Что могло произойти за два часа? Тромб. Видимо, оторвался Тромб. «Все после вскрытия», — ответил ей хирург. «Кажется, он сам был озадачен. Мы не смогли ее спасти». «Вы? Вы ее проморгали. Вас ведь не было в палате, когда она умерла, так?» Она так сильно размахивала руками, что пару раз задела доктора по локтю, и он отступил, но не уходил. Ждала окончания ее истерики. Откуда-то сбоку подошла медсестра и вложила ей в ладонь две таблетки. Примите сразу, посоветовала она, протягивая еще и стакан с водой. Что это? Подозрительно смотрела на таблетки Саша. Успокоительная, несильная. Переглянулась медсестра с доктором. Нет уж, спасибо. Саша вернула таблетки, до стакана с водой не дотронулась. «Мне нужен заведующий вашим отделением. Срочно!» Оказалось, что тот самый хирург, что сообщил ей только что страшную новость, и есть заведующий отделением. Узнав это, Саша удвоила количество вопросов, терзающих ее мозг. «Как такое могло случиться? Вы же брали анализы крови. Тромбоциты были в норме». Доктор отвечал терпеливо и доходчиво. Она не слушала. «Она три часа назад была весела и бодра. Вы упустили ее. Новое назначение? Вы ей что-то выписали новое? Что за лекарство?» Наконец, зав отделением, устал от нее, широко развел руками, молча мотнул головой и ушел. Просто повернулся к ней спиной и ушел в свой кабинет. А она стояла посреди больничного коридора, несчастная осиротевшая, совершенно не представляющая, что ей теперь делать. «Идите домой», — посоветовала все та же сердобольная медсестра. «Оставьте свои контакты, мы с вами свяжемся. У вас нет телефона ее родственников». «Что?» — очнулась Саша, как ото сна. «Зачем? Какие родственники? Не было у нее никого, я не знаю, если честно. Но кто-то же должен заниматься ее похоронами». Лоб ниц-сестры пошел глубокими морщинами. «Ладно, мы сами свяжемся с полицией. Пусть они предпримут что-то. Я и сама с ними свяжусь». Тут же вспомнила Саша про Володю Воробьева. «Отлично. А то сегодня воскресенье. На месте никого не найдешь, кроме дежурных. А они что?» Медсестра махнула рукой и куда-то исчезла. А Саша на цыпочках пошла к палате Нины Николаевны. Что она хотела там обнаружить? Неизвестно, может быть, убедиться во врачебной ошибке, то есть найти Нину Николаевну, мирно спящей, с кроткой улыбкой на лице. Доктор просто перепутал пациентов, и не было Нины Николаевны в палате. Больничная койка пуста, постельное белье собрано, аппараты выключены, пол вымыт. Они уже отправили тело в морг, и осмотреть его у Саши не выйдет, а она так надеялась. Через пять минут, выйдя на улицу, она набрала номер Тройского. Тот ответил ей заспанным голосом и долго не мог понять, что случилось. Саше показалось, что Макс был в постели не один. Она отчетливо слышала какие-то посторонние звуки, будто даже женский сдавленный смешок. И что не ее это дело? Как умерла? Наконец пробудился Тройский окончательно. «Мы же с ней вчера вечером». «Основательно побеседовали. Я звонил ей и договаривался о подробном интервью. Что случилось?» Тромб оторвался, будто бы», — ответила Саша со всхлипом. «Но этого быть не могло в принципе. Я смотрела ее анализы. Я же медик. Понимаю, все было штатно. С чего вдруг?» «Да, странно как-то». Тройский зашуршал чем-то, скрипнул какой-то дверью, что-то еще громыхнуло. И Саша услышала как он громко глотает. «Извини, жажда. Воду доставал из холодильника», — пояснил он. «Так что же все-таки произошло? На самом деле смерть по естественным причинам? Или тот, кто пытался убить Новикову в лесу, в санатории, доделал свое дело? Но как?» Саша добрела до скамейки в больничном сквере и обессиленно на нее опустилась. Ее подташнивало и тоже терзала жажда. После сильного стресса с ней такое бывало. Больничная палата, в которой находилась Нина Николаевна, как раз напротив сестринского поста. Заговорила она, подышав глубоко и медленно. Сестра почти все время на месте, мышь не проскочит. Ключевое слово почти всегда. Но бывает и отлучается, так? В какое примерно время все это произошло? Саша прикинула время между своим звонком соседки и страшным известием, выходила как раз в период обхода. Тем более невозможно проникнуть в палату, сделала она вывод. Да нет, Александра, как раз это самое удобное время. Доктор в окружении медперсонала и ординаторов ходит из палаты в палату. Если я правильно понимаю, то начинает он как раз с палаты, где находилась Нина Николаевна, послеоперационная и все такое. Да, правильно. Он подчеркнул, что во время утреннего обхода с пациенткой все было нормально. Вспомнила Саша убедительную речь доктора. Они вышли из ее палаты и направились дальше. Все сосредоточены на обходе. Пациентов тьма. Кто станет наблюдать за палатой, которую только что покинули? Никто. Надо бы... Надо бы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Если они имеются, конечно. «Нам их никто не покажет», — ворчливо отозвалась Саша. «Но у нас есть Володя Воробьев. Капитану Воробьеву они отказать не могут. Если ему позвонить...» «Макс, ты обещал съездить со мной за город», — отчетливо расслышала Саша капризные нотки в женском голосе. Это точно был голос Леры. Ошибиться Саша не могла. Лера ночевала у Тройского. «Значит, все у них сложилось. Может, и к лучшему». Самой Саше не придется мечтать о нем. «Я сама позвоню Воробьеву, решилась Саша. «Отдыхайте, ребята». До него дыхи дело. По работе надо за город. К слову, все по тем же нашим общим вопросам. Он не стал вдаваться в подробности и простился меньше, чем через минуту. А Саша набрала Володин номер. Он словно ждал ее звонка, ответил на первом сигнале и первым выпалил. «Привет, Саша». «Привет». Что-то случилось, тут же угадал он ее настроение по голосу. «Нина Николаевна, она умерла. Не дав ему опомниться, она принялась говорить быстро-быстро. Я позвонила ей три часа назад. Она была веселой, чувствовала себя прекрасно. Мы поговорили. Она надеялась на выписку после выходных, попросила купить ей манго. Я купила, приехала. А она, она мертва, Володя, но так же не бывает». Слезы снова прорвались, и она уже их не вытирала, рассказывая о разговоре с заведующим отделением, а потом о звонке Тройскому. «Максим прав. Лучшее время проникнуть незамеченным в палату — период обхода», — согласился Володя. «Все больные по местам. Персонал отделения задействован. Уборка либо уже прошла, либо еще не начиналась. Время посещений позже». «Да, Тройский прав. Это лучшее время для покушения». «Если, конечно, оно случилось. Если Нина Николаевна не умерла по естественным причинам, то это все тот же злоумышленник, который напал на нее в лесу санатория». «Считаешь?» — усомнился Воробьев. «Это Тройский так считает. Я с ним солидарна». Саша вытерла ладошкой мокрые щеки. И еще он советовал отсмотреть записи с камер. «Их в этом отделении нет», — порадовал Воробьев. Когда Новикова доставили из леса в больницу, я специально уточнял. «Вообще нигде нет», — дребезжащим голосом поинтересовалась Саша. Надежда найти возможного злоумышленника по горячим следам таяла. «Перед регистратурой на первом этаже есть видеокамера и перед лифтами. Пожарная лестница наблюдением не охвачена. Надо поговорить с уборщицей. По опыту знаю. Обслуживающий персонал». «Самый наблюдательный. Сейчас приеду и поговорю. Жди меня, Саша. Я скоро». Она машинально сверилась с навигатором. Ехать Володе от его дома до больницы полчаса. Ну как же? Станет она сидеть и ждать. Саша поднялась со скамейки и медленно пошла обратно в отделение. По пути купила в автомате маленькую бутылочку воды. Выпила ее, не отходя от автомата. Пустую выбросила в мусорку. Возле регистратуры повернула налево. Там был пожарный выход. Потом поднялась на нужный этаж по лестнице аварийного выхода. Воробьев был прав. Никаких видеокамер. И народу никого. Правда, между первым и вторым этажами ей попался курильщик. Но, судя по повязке на глазу, тот лежал в офтальмологии, лечил зрение. Он на Сашу не обратил никакого внимания. То ли не видел вообще, то ли был сосредоточен на том, чтобы не спалиться с сигаретой. Саша осторожно заглянула в отделение с аварийного выхода. Как и предполагал Тройский, на сестринском посту никого. В ординаторской была открыта дверь, и оттуда слышались довольно громкие голоса и смех. Поискав взглядом уборщицу, Саша обнаружила ведро со шваброй в самом конце длинного коридора. Стараясь не привлекать к себе внимания, она быстро прошла до самого конца коридора, и нос к носу столкнулась с довольно молодой, симпатичной женщиной. так как раз выходила из палаты с грязными салфетками для уборки. «Марина», — прочла Саша нашивку на кармане ее голубой курточки. «Извините меня, не уделите минутку вашего времени». «Слушаю», — отозвалась то обеспечно, стащила с рук резиновые перчатки. «Что случилось-то? Плохо убрала у родственников? Нет-нет». Все с этим в порядке. А моя родственница назвала свою соседку именно так, Саша. Сегодня умерла в отделении во время обхода. То есть обход у нее прошел, все было с ней хорошо. А через час заходит поменять лекарства в капельнице, а она мертва, и никто ничего не видел и не слышал. Почему никто? Я видела. Мужчина заходил к пациентке. Вы ведь имеете в виду пациентку из второй палаты? «Та палата, что напротив поста», — уточнила уборщица Марина. «Да, палата номер два. В этой палате умерла моя родственница», — севшим голосом проговорила Саша. «А что за мужчина заходил к ней в палату? Сможете описать?» «Смогу. Чего сложного. Только вряд ли вам это поможет». Был в белом халате, одноразовой шапочке, скрывающей его волосы, на ногах бахилы, на лице больничная маска и большие очки. Марина сцепила большие и указательные пальцы на обеих руках, а право черное жирное, стекла, зеркальные такие, глаз не видно. Так что мало я вам чем помогла, девушка. Мужчину-то я видела, а вот под описание подойдет любой и каждый. Это доказывает нам, что в палату к Нине Николаевне заходил злоумышленник, сделал вывод Володя, которого Саша встретила на больничной парковке. Иначе зачем так шифроваться? А вдруг это был кто-то из больничного персонала, предположила Саша. Она боялась признаться самой себе, в том, что обрадовалась появлению Володи. А когда он сунул ей в руки пакетик с ее любимыми шоколадными конфетами через силу, но улыбнулась, очень тронула. А мы сейчас пойдем и спросим, посещал ли кто новику из персонала или нет, и чтобы под описание подходил. Тоже мне описание. Фыркнула Саша, засовывая конфету в рот и жмурясь от удовольствия. Под такое описание подойдет каждый второй фельдшер этой клиники. Ты забыла про особую примету, Саша? Володя посмотрел на нее с трогательной нежностью. «Вкусно?» «Очень», — ответила она рассеянно. «Что за примета?» «Очки. Очки в толстой черной оправе с тонированными стеклами. Не думаю, что каждый второй фельдшер в этой больнице носит такие».